Жена Эдельбая и собой ладная, и дом у хозяйка, и дети, как дети, поживут в сирозеках, сколько смогут, — полагал едыгей про себя, — там переберутся куда получше. Жаль очень будет, когда уедут они отсюда. Сбросив свои кирзачи еще на крыльце, сидел Ядыгей во внутренней комнате, поджав под себя ноги в носках,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 Для него все эти космические полеты, столь занимающие всех, были очень далеким, почти магическим, чуждым ему делом. Потому и отношение ко всему этому было настороженно почтительное, как к появлению некой могучей безликой воли, которую в лучшем случае он вправе лишь принять к сведению.